Клятвы. Так прибыл он к хижинам, поднял девятерых, которые видели уже первый сон на ноги, и дрожащими губами сказал им, — Мальчика нет, куда я денусь? — Ты? — спросили они. — Ты говоришь так, словно он был братом только тебе, а ведь он был им всем нам, куда деться нам всем. Вот в чем вопрос. «Впрочем, что значит «нет»?» «Нет, это значит, что его украли, что он исчез, что он растерзан и мертв!» — вскричал Рувим. «Он потерян для отца, вот что это значит, яма пуста!» «Ты побывал у ямы?» — спросили они. «Для чего же?» «Для разведки!» — отвечал Рувим в ярости. Надеюсь, первородному это еще не запрещено. Можно ли после того, что мы сделали, спокойно сидеть на месте? Конечно же, я хотел посмотреть на мальчика, и могу вам сообщить, что его нет, и что перед нами теперь стоит вопрос, куда нам деться. «Называть тебя первородным», — отвечали они, — «несколько смело, и достаточно назвать имя Валлы, чтобы вернуть тебя к действительности». Прежде мы опасались, что первородство достанется сновицу, а теперь очередь близнецов, Дайдан мог бы притязать на него, ибо он появился на свет в том же году, что и Левий. Они уже увидали осла с кафтаном и веревочной лестницей, которого Рувим даже не стал прятать, и без труда все сообразили. Так так. Значит, большой Рувим собирается обмануть их и украсть Иосифа. Он хотел вознести себе главу, а их обратить в пепел. Очень мило, нечего сказать. Они договаривались без слов, одними взглядами. Но если так, и об этом они тоже безмолвно договорились, то они не обязаны были отчитываться перед Рувимом в том, что они сделали в его отсутствии. «Измена за измену!» Теперь Рувиму не следовало знать об измаильтянах и о том, что те должны были удалить Иосифа из поля зрения. Этот человек был способен пуститься за ними в погоню, поэтому братья молчали, пожимали плечами по поводу его известия и показывали свое равнодушие. «Нет так нет», — сказали они, — и совершенно безразлично, что кроется за этим нет. Украден ли он, исчез ли, растерзан ли, предан ли или продан, это неважно, и нам на это плевать. Разве мы не мечтали, разве это не было нашим справедливым желанием, чтобы его не стало на свете? Но вот, все вышло по-нашему, яма пуста. Он удивился, однако, что они так хладнокровно приняли эту чудовищную новость. Испытующий поглядел им в глаза и покачал головой. — Отец! — взревел он и воздел руки. — Этот вопрос решен и улажен, — сказали они. — По умному совету дана. Отцу не придется ждать и сомневаться. Он сразу узнает, и осязаемо убедиться, что Думузи нет больше на свете, что любимчик погиб, а нас этот знак сплотит перед ним. Погляди, что мы приготовили, покуда ты ходил, своими дорогами. И они принесли лоскутье покрывало, затвердевшее от полу крови. Это его кровь? Высоким голосом могучего своего тела вскричал Рувим, содрогаясь, ибо у него мелькнула мысль, что они побывали у колодца раньше, чем он, и убили Иосифа. Они, улыбаясь, переглянулись. «Что за вздор ты, мелешь? сказали они. «Все сделано, как договорились, и животное стадо отдало свою кровь в знак того, что Иосиф погиб». Это мы принесем отцу и предоставим ему самому толковать это. И отцу ничего не останется, как заключить, что Иосифа растерзал в поле напавший на него лев. Рувин сидел, подняв огромные свои колени, тер кулаками глаза. «Горе!» — стонал он. «Горе нам! Вы бездумно болтаете о будущем!» А сами не видите его и не знаете, ибо дальнее для вас неясно и бледно, и у вас не хватает воображения, чтобы приблизить его и хоть на миг перенестись в тот час, когда оно прояснится. Иначе вы ужаснулись бы и предпочли бы, чтобы вас раньше сразила молния или чтобы вас с жерновым на шее бросили в омут. чем расплачиваться за содеянное и расхлебывать кашу, которую вы заварили. Но я-то лежал перед ним, когда он проклинал меня за мою провинность. Я-то знаю, как пылает его душа в гневе, и я вижу, и вижу, словно воочию, как страшно поведет она себя в горе. Это мы принесем отцу, и пусть он толкует. «Эх, вы пустомели!» «Да, он истолкует!» «Но каково будет глядеть на него во время этого толкования, и кто выдержит, когда заговорит его душа?» «Ведь Бог создал ее мягкой, большой, Он научил ее потрясать сердца, изливаясь!» «Ничего-то вы не видите, ничего-то не представляете себе ясно!» «Поэтому вы разглагольствуйте, — «О будущем без робости! А я боюсь!» — воскликнул он, этот человек медвежьей силы, и, встав перед ними во весь свой башенный рост, развел руками. «Куда я денусь во время этого толкования?» Остальные девятеро сидели в смущении, и глаза у всех были испуганно опущены. — Ну что ж, — тихо сказала Игуда, — здесь нет никого, кто презирал бы тебя за твой страх, брат Реулим, сын моей матери, ибо, признаться, в своем страхе это мужество, и если ты думаешь, что у нас легко и беспечально на сердце, и что нам не знаком страх перед Иаковым, ты ошибаешься. — Но зачем проклинать то, что уже случилось? «Зачем уверивать от необходимого?» «Иосифа нет на свете, и эта кровавленная одежда тому доказательство, Знак мягче, чем слово, поэтому мы передадим Иакову этот знак и избавим себя от слова». «Разве нужно, если уж речь зашла о передаче, — спросил тогда сын, взял фасир и по привычке облизнул губы, — разве нужно нам... Всем вместе подавать этот знак Иакову и присутствовать при толковании. Пусть кто-нибудь пойдет вперед с платьем и передаст его отцу, а мы, все остальные, прибудем следом и явимся уже после истолкования. Так, по-моему, будет легче. Я предлагаю, чтобы нашим насильщикам и гонцом был бы страноги Нефалим. Или пусть. «Определит жеребьевка, кто это понесет». «Жеребьевка», — поспешил крикнуть Нефалим, — «я за жеребьевку, ибо я не болтаю о будущем, если не способен представить себе его, и мужественно признаюсь, что мне страшно». «Послушайте меня», — сказал Дан, «теперь все рассужу, и всех вас освобожу я. Ведь это же был мой замысел. И в моих руках он податлив и мягок, как мокрая горшечная глина. Ну так я же и улучшу его. Мы не понесем Иакову, одежду Иосифа. Не все вместе, не кто-то один. Мы отдадим ее каким-нибудь чужим людям, которых наймем, жителям этого места и этой округи, пристив их добрыми словами и некоторым количеством шерсти и простокваши. Мы им втолкуем, что сказать Якову, так, мало так, мы случайно нашли это неподалеку от Дафана, в поле, в пустыне. Приглядись получше, господин мой, не платили это твоего сына. Или что-нибудь подобное. Как только они отбубнят это, Пусть убираются. А мы помешкаем еще несколько дней, чтобы он окончательно истолковал этот знак и понял, что потерял одного, а приобрел десятерых. Вы довольны? Это хорошо, сказали они, и во всяком случае приемлемо. Поэтому давайте так и поступим, ибо в данном случае маломальски приемлемые приходится считать уже вполне хорошим. Все с этим согласились. Руин тоже, хотя он горько усмехнулся, когда Дан упомянул о десятерых, которых Аков приобретет взамен одного. Но и потом они все сидели перед хижинами, под звездами и продолжали совещаться, ибо они не были уверены в своем единстве не доверяли друг другу. Девятеро глядели на Рувима, который явно хотел украсть похороненного и предать их, и боялись его. А он глядел на девятерых, которые, услыхав, что яма пуста, остались на диво спокойны и недоумевал. «Мы должны дать страшную клятву», — сказал Левий, отличавшийся, несмотря на свою грубость, набожностью, — и с великой охотой и знанием дела, соблюдавши священной формальности. Ужасную клятву, что ни один из нас не только не скажет Иакову и вообще никому ни слова о том, что здесь произошло и как мы поступили с сновидцем, но и до конца дней своих ни намеком, ни ненароком не выдаст этой истории, не кстати моргнув, кивнув или подмигнув. Он это сказал, и он прав, подтвердила Сир. И пусть эта клятва сплотит нас десятерых и свяжет, чтобы мы были как одно тело и как одно молчание, словно нас немного, а один человек, который, сжав губы, не разожмет их и перед смертью и умрет, прикусив язык, но не выдаст тайны. Событие можно... «Удавить и уничтожить молчанием, навалив его на них каменной глыбой. От недостатка воздуха и света события задыхаются, так что они как бы и не состоялись. Поверьте мне, так гибнет многое, было бы только молчание достаточно нерушимое, ибо без дыхания слова не сохраняется ничего на свете. Мы должны молчать». Словно мы один человек, и тогда с этой историей будет покончено. А молчать пусть поможет нам страшная клятва левия, пусть она свяжет нас. Они были согласны с этим, ибо никому не хотелось молчать в одиночку, и каждый предпочитал участвовать в некой общей могучей нерушимости. и спрятаться за нею от собственной слабости. Поэтому Левий, сын Лии, придумал отвратительную форму клятвы, и, сгрудившись так, что носы их коснулись друг друга, а дыхание слилось, они сложили в одну кучу руки и в один голос воззвали к Всевышнему, Элильону, богу Авраама, Ицхака и Иакова, но, кроме того, призвали на помощь клятве и многих известных им местных балов, а также Ану Урубского, Элила Непурского и Белхарана Сина Луну. В однозвучном речитативе, почти касаясь губами губ соседа, они поклялись, что кто об этом обмолвится или выдаст это хотя бы лишь намеком и ненароком, не кстати моргнув, кивнув или подмигнув, тот незамедлительно станет блудницей. Дочь Сина, владычица женщин, отнимет у него лук, то есть мужественность, чтобы уподобить его лошаку, вернее блудницы, которая добывает свой хлеб в переулке. Его будут гнать из одной земли в другую, так что ему негде будет преклонить блудливую свою голову. и он не сможет ни жить, ни умереть, ибо из жизни смерть будут с отвращением отвергать его во веки веков. Вот какова была эта клятва. Когда они дали ее, на душе у них стало спокойнее и легче, ибо они чудовищно застраховали себя. Стоило, однако, им расступиться и разойтись, чтобы каждому уснуть своим собственным сном, как один из них сказал другому, сказал это и Иссахар Завулону, «Если я кому и завидую, так это Туртуре, малышу Вениамину, нашему младшему, который сейчас дома, он ничего не знает и остался вне этих историй и этого союза. Ему, по-моему, хорошо, и я ему завидую. А ты?» «Я тоже, конечно», — отвечал за Завулон. Тоже касается Рувима, то он пытался вспомнить слова того назойливого юнца из местных, что сидел на крышке колодцы. Вспомнить их было нелегко, ибо очень уж были они расплывчатые и двусмысленные. Это не столько речь, сколько болтовня никак не поддавалась восстановлению. Но в самой глубине сознания Рувима от нее все-таки остался росток, которая ничего не знала о себе, как ничего не знает о себе росток жизни во чреве матери, а мать знает о нем, то был росток ожидания, и Рувим тайно питал его своей жизнью во сне и бденье, питал до седых волос столько лет, сколько прослужил Иаков у беса Лавана».